Глава 33. Живая и мертвая вода прибыли только через сутки. За это время Иван так извел у сова, что волх готов был выйти на луну, однако ограничился тем, что сварил крепкое сонное зелье и подлил его царевичу в бульон. Когда же побитый и простуженный Иван уснул, сов вышел из шатра, передёрнул плечами, подпрыгнул прямо в воздухе, обрастая перьями, и бесшумно поднялся выше. Облетел лес, часть тракта, покружил у шатра и уселся поджидать добычу. Заяц, птичка размером с вальчнопа, еще один заяц. Когда стало светать, сов устало опустился на землю, принял человеческий облик и сонно жмурез, взялся разделывать добычу. Потом развел костер, Набрал в котелок воды, поставил мясо весело булькать над огнем и, зевнув, снова прилег у порога и уснул. Проснулся от недовольного клёкота сокола, усевшегося на сосну рядом с шатром. «О, прилетел!» — обрадовался сов. «Давай сюда!» Сокол в ответ передал картинку коровы. «Да будет тебе мясо! Будет! На вот пока!» потароха зайчи свежие», — попытался договориться Волх. Посыльный нехотя слетел пониже, чтобы подкрепиться с дороги, а Белый ловко снял с его лап два крохотных пузырька. Один был залит белым воском, второй — черным. В спешке Сов даже не стал читать записку на очень тонком листе, прикрепленную к флаконам, торопился к Ивану. Царевич уже не спал. Чувствовал он себя плохо. Сначала перенапрягся, передавая птице облик хранительницы, отчего его тошнило. Потом с трудом поел и заснул. А пока спал, отлежал себе все тело так, что даже встать самостоятельно не мог. К счастью, что явился сов, помог размять руки и ноги, вывел на короткую прогулку, усадил у огня и сказал. Сокол вернулся. Моему теперь коровью тушу должны. Воду принес? Оживился Иван. Принес. Только чтобы в столицу сразу ехать. Одной воды мало. Царевич нахмурился. Ты в пути отощал. Да и раньше колобком не был. Вода мертвая. Раны заживит. А где она на них силы возьмет? Да у тебя же. Будешь скелетом светить. «И ни шагу сделать не сможешь», — обстоятельно напомнил сов. «И что делать?» — Иван упрямо набычился. «Вот, ешь суп, мясо жуй. Как наешься, одну капельку на тебя капну. И снова суп. И так до вечера. А уж на закате живой водой на тебя брызну и спать ляжешь. С утра поедем». Царевич взглянул на солнце, которое едва-едва поднялось к зениту, нетерпеливо повел плечами и взялся за ложку. Он выхлебал примерно треть наваристого бульона и пожевал мясо, после чего устало откинулся настоящую за спиной березу. «Всё, сыт!» Сов пожал плечами. Ему доводилось лечить мертвой водой, так что он знал, что Иван съел мало, и поплатится за это. Царевич торопится и потому сам себя наказывает за спешку. Волох спокойно подошел и капнул одну каплю на макушку, туда, где у Ивана до сих пор красовалась шишка. В первую секунду царевич аж глаза прикрыл от удовольствия. Назойливая боль в голове прекратилась, на макушку словно холодок пролился. А через секунду его скрутило. Ноги и руки вдруг натянулись, словно он тянул за уздо тяжеловоза. Клацкнули зубы, во рту стало сухо, и здоровенный молодой парень постыдно свалился в обморок. Очнулся полулежа на траве. Рядом сидел сов и пихал ему в губы кружку с ледяной водой. На, ей давай, ключевая, ей говорю. Медленно, крупными глотками, Иван выцедил холодную воду и, только опустошив кружку, смог заговорить. «Что это было?» «Есть надо нормально. У тебя голова пробита. Простуда страшная. А ты решил одной миской бульона все вылечить? Садись и ешь. Новую каплю до вечера не дам». Иван сделал кислое лицо, Но на самом деле есть ему хотелось страшно. Так что он вновь взялся за ложку и до самого вечера хлебал суп, отвлекаясь на травяной чай, пока сов искал в окрестных деревушках корову на продажу. Сокол получил свой выкуп и успокоился. А ворчащий волк вернулся к шатру, одобрительно глянул на пустой котелок и вручил Ивану круг домашней колбасы Ломоть рыбника, мешочек подсоленных сухарей и той сок меда. Вот, прикупил по мелочи. Ешь Царевич не возражал. Налил в щербатую чашку свежую порцию отвара и взялся за сухари. Соскучился по хлебу. Пока он жевал, сов сбегал к роднику, умылся, послушал птиц, собравшихся в кустах у воды. А когда вернулся к шатру, Снова капнул на Ивана мертвой водой. Второй раз прошел полегче. Ноги и руки только слегка занемели, закружилась голова и пересохла во рту. Выпив пару кружек воды, царевич вяло доживал рыбник, получил на макушку капельку живой воды и ушёл спать в шатер. В лакончике сов хозяйственно припрятал. «Пригодятся еще. Заодно и про записку вспомнил. Развернул, а там... Хранительница поминала царевича недобрым словом, называя мальчишкой, глупышом и баловнем, а потом серьезно советовала ему побыстрее ехать в монастырь за невестой. «Иван», — озадаченно уточнил сов, охранительница тебе кем приходится?» «Теткой по матушке», — зевая ответил царевич. Она, правда, старшая из сестер, потому уши драть любит и вообще, ну, тетушка, а что? Да записочка от нее тут. Советует не в столицу ехать, а в монастырь за невестой. Значит, туда и поедем. Тетушка, она знает. С этими словами царевич закрыл глаза и уснул. Утром Иван поднялся первым. оценил свое состояние как здоров, но страшно голоден, разделил остатки еды пополам, слопал свою половину и принялся собирать шатер и все, что Сов успел распаковать для устройства стоянки, погрузил все на сивкуборку и только после этого разбудил сова. Тот сонно хлопал глазами и не хотел подниматься, устал за то время, что возился с царевичем. Иван спорить не стал. Стряхнул волхва, дождался, пока тот станет растрепанным комком белых перьев, усадил его на луку седла и вывел кадавра на тракт. «Так, Сивка, нам нужен девичий монастырь в заповедной роще. Ищи путь». Кадавр коротко заржал и двинулся по тракту в сторону столицы. Ивана быстро разморила после долгой болезни, так что большую часть пути Они дремали, радуясь тому, что дожди кончились, и дорога по ночам схватывалась ночным холодом. Так что кадавр шагало ровно и довольно быстро. Однако после полудня солнышко растопило жидкую грязь, из-под копыт полетели брызги, и путешествие перестало быть приятным. Иван закутался в плащ, прикрыл полой совы. и начал крутить головой, пытаясь сообразить, где они находятся. Оказалось, двигаются вдоль опушки заповедного леса. Кадавр везет их потихоньку, даже не думая заехать внутрь. Техномаг спешился и попытался заглянуть в настройки кадавра, но его остановил усталый голос сова. «Ты сейчас будешь направляющие кристаллы чинить?» Или просто войдёшь в зачарованный лес?» Иван Кашлину спрятал перчатки и инструменты обратно в саквояж, захлопнул лючок доступа и, взяв кадавра под усы, сошёл с дороги прямо в широкую полосу мелких сосенок, густо оплетенных покрасневшими листьями земляники. Кадавр заупрямился было, но Иван отдал четкий приказ. «За мной!» и конь не смог сопротивляться. Продираться через сосновый подрост пришлось долго. Иван шагал, тянул коня, слушал ухидные комментарии совы и так втянулся в этот марш, что едва не упал, когда подрост закончился, и он вышагнул в обычный светлый бор, полный аромата мокрой хвои, увядших трав и чего-то смутно знакомого. Принюхавшись, Иван хмыкнул, Так пахла лаборатория целителей Стазу. Смесь запахов дегтя, топленого жира, возгонки трав, спиртовых настоек, сушеных грибов и растертых порошок пряностей. Ориентируясь на запах, примерно через час царевич вышел к белой каменной стене и удивленно остановился. Стена поднималась на добрых три сожения вверх. Словно не скромный монастырь в лесу, а крепость где-нибудь у границы со свеями или монголами. Осторожно двинувшись вдоль стены, Иван вскоре набрел на тяжелые дубовые ворота, украшенные крупными шляпками гвоздей, и постучал в калитку. Отворилось малюсенькое окошечко, внутри блеснули настороженные глаза. «То?» — глухо спросил голос. «Царевич Иван». Царицы матушки, ответил он. Ждите. Окошечко захлопнулось, и наступила тишина. Иван прислонился плечом к воротам и задумался. Правильно ли он поступил, приехав сюда? Что, если он ошибся, и матушки тут нет? Царь батюшка ведь не сюда царицу на богомолье отправлял, в другую обитель. Да и Елена здесь ли она? «И что делать, если все же здесь?» Он так задумался, что не услышал скрипа засова. Просто с трудом удержался на ногах, когда калитка распахнулась. «Заходите!» «Да быстро!» Суровая старуха в подряснике-апостольнике с крупными четками на веревочном поясе поддерживала калитку, чтобы кадавра аккуратно переступил высокий порог. Дальше был узкий каменный коридор, перехваченный решетками, щетенящиеся нишами с самострелами и острыми копьями, а за ним просторный двор, мощенный камнем. Старуху сменила молодая женщина с опущенной головой. Она показала конюшню, а после повела Ивана куда-то вбок между другими каменными строениями. И, наконец, открыла невысокую дверь. Тут обождите. Царевич шагнул вперед. и словно налетел на стену. Маленькая узенькая келья из тех, что устраивают внутри стены. Одно оконце, выходящее во двор. Под ним — стол. Рядом скамья, покрытая колючим войлоком. Полка с книгами и травы. Всюду пучки трав. На подоконнике — ступка, шкатулка со знакомой резьбой. Два зверя — лев и грифон — Цепились в схватке. Иван сел на скамью, забыв о том, что на плече сидит сов. Просто смотрел на знакомую с детских лет вещицу, вздыхал аромат трав и с трудом сдерживал слезы. Легонько скрипнула дверь. Царевич вскочил, задев макушкой пучки трав и замер, глядя на мать. «Василиса!» все такая же юная, прекрасная, только печальная, тонкая, с мудрыми грустными глазами, смотрела на вымахавшего выше нее сына и тоже едва сдерживала слезы. Они обнялись, и если на бурое сукно монашеского одеяния упали горько-соленые капли, никто не придал этому значения. Они, наконец, встретились.